Послесловие автора. а «Здравствуйте, я Реки Кавахара. Спасибо за то, что прочитали мою новую книгу «Ускоренный мир. Том 14. Архангел неистового света». «Я обещал в послесловии 13 тома, что арка атаки на Метатрона продлится 4 тома, а пятого не будет». Пожалуй, те из вас, кто уже прочитал всё полностью, знают, что хотя атака на энеми легендарного класса Архангел Метатрона всё же случилась, но прямо перед послесловием написано всё то же, продолжение следует. В результате, мне хотелось бы оставить вопрос о том, закончилась ли арка атаки историкам а не... Ладно, извините, и я понимаю, что она не закончилась. Битвы против Сейрию и Метатрона стали тяжелым испытанием не только для отряда Харойюки, но и для меня. 15-й том обязательно будет последним. Наверное. Итак, это первый том в истории ускоренного мира, в котором герои все время были в облике дуэльных аватаров. Ну, строго говоря, на секунду они все же бёрст-аутнулись. С учетом того, что погрузились они ровно в 12.20, Закончилась книга примерно в 12.20.57, то есть в реальном мире за всю книгу не прошло и минуты реального времени. Я, конечно, не могу называть себя экспертом, но, возможно, это рекорд скорости среди книг издательства «Денгики Бунка». Даже приятно это осознавать. То есть я всё ещё раскаиваюсь. Надеюсь, что следующий том выйдет как можно быстрее. Надеюсь, вы не против ещё немного потерпеть арку атаки на Метатрона АСС-комплектов. Но хватит об этом. В конце марта и начале апреля я по приглашению посетил Сакуракон в Сиэтле, штат Вашингтон, впервые в жизни совершив Тихоокеанский перелёт. У меня столько впечатлений, что я ни за что не смог бы описать всех их здесь. Но в Америке меня приятно удивило и поразило, сколько людей любят японские аниме и манго, и с какой страстью они это делают. К сожалению, Ранабе в США почти не издается. Это касается и Акселя, и Сао. Но мне очень хотелось бы, чтобы люди и там имели возможность читать первоисточники. Пользуясь случаем, выражаю глубокие благодарности компании «Аниплексов Америка», пригласившей меня на Сакуракон, а также господину Хирайи из Денгеки Бунка, сопровождавшему меня в поездке. Наконец, я хотел бы передать большущую благодарность иллюстратору Хима Сан и редактору Мики Сан за то, что они выдержали все проблемы, вызванные работой над тяжелейшим томом в истории «Ускоренного мира». Всё-таки команда из девяти человек – это перебор. И просто за то, что они всё это время были со мной. В следующем томе я точно проведу финишную черту. Один прекрасный день, чёрт его знает когда. Рэки Кавахара. Читал «Адреналин».